«Пернатые» нам посвящается. Перемириваются в мире, передышка в грозе, А мы воюем, воюем без перемирий. Мы — действующая армия журналов и газет. Лишь строки улицы в ночь рядятся, Маскированные домами и горами. Мы клоним головы в штабах редакций над фоном телерадиограммами. Ночь. Лишь косятся звездные лучки. Попробуй Вылезь в час вот в ведокий, а мы мы ползем, репортеры, лазутчики, сенсацию в плен поймать на разведке. Поймаем, допросим и тут же храбро на мир. На весь миллиарда мильный, в атаку, с щетинясь штыками Фабера, идем, истекая кровью чернильной. Враг, колючей проволокой, мотанный, думает, в рукопашную не дойти, пустяк, разливая огонь, словометный, пойдет пулеметом хлестать ленотип. Армия вражья крепости рада. Стереть, не бросать идти. По стенам армии вражьи снарядами бей стереотип. Наконец, в довершение вражьей паники, скрыжеща, воя, ротационки танки. Укатывайте поле боевое. А утром форды Лишь луч проскребся, летите, киоском о победе троторя, враг разбит петитом и корпусом на полях газетно-журнальных территорий. 1923 год.